Глава 4. Клеопатра Я вбежал в комнату, где остался клавесин, и позвал: Марис, Марис, ты где? Никто не ответил. Тут я заметил открытую решетку вентиляции, в которой мелькнул мышиный хвост. Марис, стой! Я прыгнул, подтянулся и залез в воздуховод. Внутри вентиляционной трубы я снова увидел мелькнувший хвост и продолжил погоню. Впереди показалась развилка. Я понятия не имел, куда свернуть, как вдруг услышал глухой шум и побежал в том направлении. На повороте опять мелькнул хвостик. «Марис, ты куда?» — позвал я, затем ускорился и... Внезапно куда-то провалился. «Ай!» — я упал на что-то мягкое. Вокруг было темно. Место выглядело незнакомым, и каково же было мое удивление, когда я заметил, что, оказывается, приземлился на спящего английского бульдога. Пес спал. Весь пол вокруг был усыпан изгрызенными мечами разных цветов и размеров. Я стал осторожно выбираться, стараясь не наступить на собачьи игрушки. Вдруг бульдог всхрапнул, и от испуга я наступил на один из мячиков, Раздался оглушительный писк. От ужаса у меня кровь застыла в жилах. Повернув голову, я с облегчением увидел, что пес все так же мирно спит, но когда до двери оставалось всего несколько шагов, за спиной послышалось рычание. Я замер и медленно обернулся. Пес стоял прямо у меня за спиной. Мячик? Настороженно спросил бульдог. Этот пес был почти полной копией собаки с заброшенного острова. Я аккуратно попятился. «Эм, у тебя случайно нет брата?» «Если что, мы с ним не разлива вода», — заискивающе улыбнулся я. Под лапу опять попал мячик, раздался противный писк. «Мячик?» — бульдог бросился на меня. Я заметил приоткрытое окно, сквозь которое в комнату светила луна. Запрыгнул на стол. перешел на подоконник и немного подразнил пса. «Ага, мячик-мячик!» Бульдог Слайм запрыгнул на стул, затем на стол и приготовился к прыжку на подоконник. Я толкнул створки, открывая окно полностью. Пес прыгнул. Я, предвкушая успех, изящно шагнул в сторону, точно так же, как раньше делал на острове, и застыл в грациозной позе. Я даже не удостоил собаку взглядом, а зря. Оказалось, что бульдог стоит рядом и с восторгом смотрит на меня. Мячик. В панике я подпрыгнул и вцепился когтями в занавеску, низ которой пес охотно схватил зубами и с рычанием потянул на себя. Одно крепление сорвало со стены, меня мотнуло вниз, и я ударил собаку задней лапой по носу. Бульдог обиженно заскулил и резко отпустил занавеску. Та птицы вылетела вместе со мной за окно. Карниз окончательно рухнул и в распор лег на подоконник, а я удачно повис вдоль стены. Я тщетно пытался выпутаться из занавески, но только еще сильнее закручивался и в итоге повис беспомощным кульком. И тут я услышал ее: «Что, парашют не раскрылся?» Подо мной на подоконнике сидела изящная кошка, очень похожая на ту, что была изображена на картине в заброшенной усадьбе. «Или тебя уронил Аэст?» — рассуждала прекрасная незнакомка, рассматривая меня. «Нет, великоват ты для младенца». Я не мог оторвать от нее взгляд. Этот очаровательный розовый носик, гладкая шерстка песочного цвета, красиво переходящая в более темную на лапках и кончике хвоста. И, конечно же... бездонные зеленые глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Одним словом, само совершенство. Вдруг занавеска порвалась, и я, извернувшись в полете, плюхнулся рядом с кошкой. Я тут вообще-то работаю, П патрулирую территорию музея, охраняю от нашествия мышей. Каких еще мышей? Их уже давно нет в музее. Красавица посмотрела на меня с подозрением. Да, да, поэтому их и нет, что я, мы тут все охраняем. Вот отрабатываю атаку с воздуха, заверил я. Кошка захихикала. Я гордо выпятил грудь и выпалил. Позвольте представиться, Винсент, один из знаменитых на весь мир стражей Эрмитажа. А, так ты один из этих чучел подвальных, которые не могут защитить даже собственные хвосты. Ехидно засмеялась незнакомка. «Нет, нет, я не с ними. Я только сегодня приехал, чтобы поднимать этот боевой дух», — попытался оправдаться я. «Новенький, значит. Хм. Это из-за Монна Лизы тебя вызвали?» — предположила она. Я непонимающе посмотрел на незнакомку. Она указала на большой стенд, стоящий во дворе, рекламирующий выставку картины под названием «Монна Лиза», и сказала, «Монна Лиза, Леонардо да Винчи, самая знаменитая картина в мире, ее завтра привезут. Ты что, не знаешь?» Леонардо ди Диссерпьеро да Винчи, один из величайших художников и изобретателей всех времен, творивший в Италии в эпоху Высокого Возрождения. В Эрмитаже выставлены две его картины, «Мадонна Лита и «Мадонна Бенуа». «Монна-Лиза» или «Джаконда» — самая известная картина живописца, постоянно представлена в Парижском музее Лувр. Я взглянул на плакат с изображением загадочной женщины. Та сидела на фоне прекрасного пейзажа, сложив руки и едва заметно улыбаясь. Стараясь выглядеть невозмутимо, я протянул. Ну, конечно, я знаю про «Монна-Лизу». Просто такой плотный график. То одну картину защищаю, то другую. «Подождите, картину?» «Я ж подскочил!» «Мы не трогаем картины, не портим их, не метим их и не позволяем другим!» Пронеслись у меня в голове недавние слова Макса. «Мне пора! Нельзя оставлять музей без присмотра!» Я начал осторожно отступать от края подоконника. «Рад был познакомиться! Кстати, как вас зовут?» «Клеопатра!» — представилась кошка. «Чудесное имя!» «Я обязательно вернусь!» Я побежал прочь, а Клеопатра озадаченно смотрела мне вслед. «И почему все коты такие странные?» Я вбежал в выставочный зал. Нужно как можно скорее отыскать Мариса. Кругом висели разнообразные шедевры искусства знаменитых художников. Тициана, Эль Грека, Рембранта, «Тициан Вечеллио». итальянский художник, видный представитель Венецианской школы живописи эпохи Возрождения. Эль Греко, настоящее имя Доменико Теотокопулус, испанский художник греческого происхождения. Эль Греко, грек, в переводе с испанского языка. Тогда, конечно, я еще не знал этих имен, но уже догадывался о большой ценности выставленных здесь картин. Наконец я увидел Мариса, который тянулся лапками к картине с изображением странных танцующих на поляне людей. Это потом я узнал, что она называется «Танец». Я еще подумал, Матис мог бы придумать и более оригинальное название. Анри-Эмиль Бинуа Матис, ведущий художник-экспериментатор двадцатого века. Из его ярких и лаконичных работ «Самая известная Танец», была заказана московским коллекционером Сергеем Щукиным и постоянно экспонируется в Эрмитаже. «Ох, кажется, я отвлекся. Так вот, Морис уже собирался впиться зубами в холст. «Морис, стой!» — крикнул я. Мышонок замер и, не оборачиваясь, спросил. «Чего тебе? Не видишь, я занят!» Морис снова поднес резцы к картине. «Тебе нельзя есть эту картину!» «Это еще почему?» Если ты это сделаешь, меня, то есть, котов, попытался объяснить я, но Марис не слушал. Он снова приготовился укусить, так что мне пришлось наступить ему на хвост. Морис наконец повернулся. Отойди, начос испортишь. Самая знаменитая картина в мире приезжает в музей, завтра, выпалил я первое, что пришло мне в голову в тот момент. Что еще за картина? Кажется, Марис заинтересовался. М -м, не помню. «Но эта дама вот с таким лицом...» Я попытался изобразить знаменитую улыбку Монны Лизы. Видимо, получилось не так плохо, потому что голос Мариса задрожал. «Монна Лиза? Ты уверен?» «Абсолютно. Видел рекламный плакат на улице». «О, бабушка, видела бы ты это. Полакомиться Монна Лизой. Такого еще в нашей семье не бывало. Ой, я войду в историю». «Мне возведут памятники, моим именем назовут новый сорт мышьяка», — размечтался Морис. «Да, но она не приедет, если ты сейчас что-нибудь сожрёшь. Никто не повезёт картину в музей с мышью», — заявил я. «Конечно, конечно, ты прав», — согласился мышонок. «Зачем портить себе праздник? До завтра я потерплю». Морис, пританцовывая и напивая веселый мотив, ушёл. Я посмотрел ему вслед и с облегчением выдохнул. Ведь я еще не осознавал тогда, что мои проблемы только начинались.